«Отец, подключи меня к операции!» «Я подумаю», — пообещал антиквар. «Надо было думать до того, как ты послал меня во Франкфурт», — отрезала девушка. «Теперь поздно. Я должна вести дело до конца». «Хорошая привычка, дочь», — кивнул Грязнов. «Очень хорошая привычка».